Запряжённые звери несли счастливо, махая крыльями. Экипаж раздобытый лейком нашёлся в целости и сохранности. Рядом со мной на облачке примостился Берд. Сзади в корите одна на двух сиденьях расположилась Зента, держа на коленях корзинку с мером. Куда ж без мера? Весь свой нехитрый скраб женщина собирала быстрее, чем мы втроём искали эту корзинку. "Зента, в очередной раз проворчал я. У нас с лейком нет своего дома. Ага." кивнула великанша. И кухарку нам держать негде. Понятное дело. Мы постоянно в разъездах, в айгире время от времени. Иногда по полгода не появляемся. Угу. Кэн, а ты мясо любишь с корочкой или без? С кровью, буркнул я человеческой. Не преувеличиваю. Берт рядом зафыркал ровно строг. Что ты веселишься? гневно зыркнул на него я. Рассказывай лучше, как ты во всё это вляпался. В процессе сборки и поиска в корзинке мы с воякой как-то незаметно перешли на «ты». «По дружбе и по глупости», — загрустил Берт. «Мы со Скином в одном отряде служили, вместе в Лирии воевали. В Оржене под тот клятый веер вместе попали. Ранили обоих тяжело. Я попал к целителям, он считался погибшим. После меня в отставку отправили. Я телохранителем работал, схлестнулся с таким гадом, высокородным обвинения сылка в куче выслали на самой границе с Архилом а месяца 3 назад вдруг является сын и рассказывает как нас под тот веер послали за рание знаю что в живых почти никого не останется как на поле боя наши маги струсили сбежали раненых побросали каково ему в лирийском плену эти 15 лет было а потом спрашивает Хочешь поквитаться с Фернаром за то, что какой-то богатенький сынок тебя, боевого ветерана, прилюдно унизил, а король не вступился. Откуда ты узнал, что я тогда прошение писал, а Фернар палец о палец не ударил?» Вояка тяжко вздохнул и продолжил. «Я подакнул, и тут-то всё завертелось. Указ о моём помиловании, разрешение жить в столице, а потом, не знаю, как получилось... Именно со мной она и начала разговаривать. Она королева. Это я так считал в начале. Я ей благодарен был. Указ о помиловании её был подписан, пока не увидел, когда-то мальчишкой я в королевском дворце кучером был. И Елену помню немного, но то, что сейчас передо мной не она, сразу понял. Жена Фернара весёлая была, беззаботная, кластерна душно. «Балы и благотворительность, всё, что её интересовало. Кто сейчас под её личиной, даже не догадываюсь. Меня она приняла, обласкала, а я, дурак, возьми Давыда и себя. Мэл, признательность к вам не знает границ. Буду молчать, сделаю всё, что прикажете». Она ей приказала. К девице Геон поступить телохранителем, глаз не спускать. Потом откровенничать начала. про объединение двух королевств, как важно не дать сорвать помолвку, как здорово было бы увидеть архильцев, что Теорий мёртв и выиграть время до весны. Понимаешь, Каен, навсегда помирить Арелию и Лирию. Это же затаённая мечта каждого солдата. А ничего, что они потом на архил нападут? Возмутился я. Не нападут, уверенно отозвался ветеран. Архильцы трусы. Это я тебе как бывший командир, с ними воеевавший, говорю, сами в ножки поклонятся, без особого желания, конечно. Вот и подала идею Елена. Я её так и звал, чтобы даже в мыслях не выдать, кто ей рассказал о тебя, откуда узнала. Считается, что всех морф извели. Ой, прости, сорвалось. У нас с лейком законная деятельность. Мне хоть объяснил я. Правда, я числюсь очень сильно магом, настолько могущественным, что умею копировать ауры. Кто-то верит, кто-то нет. Жечь меня всё равно нельзя, так что заказчики предпочитают делать вид, что ничего особенного не замечают. К тому же, большинство моих заказов связано с соблюдением секретности в интересах нанимающей стороны. Нам взаимно не выгодно болтать, но слухи ходят, и начат, откуда бы мы брали столько клиентов. Вот и Елена признала. Но велела обставить всё так, и якобы к тебе обратилась леди Геон. А потом я послушала разговор. Девица болтлива и неосторожна, вспыльчива и мстительна. Теперь-то я понимаю, зачем такая понадобилась. Всё голову ломал. Как можно с такой договориться? Услышал я, Каен, то, что меня сильно насторожило. Заманили Геон тем, что заведомо дать не могли. «Дескать, ты жизнь-то Ири спасёшь, он на тебе из благодарности женится». А о браке с Агнией ни слова. Чушь какую-то наплели об официальном визите и архивских шпионах. Я сопоставил всё в уме и понял. Геон — смертница. Ей не в храм, в бездну дорожку проложили. Дальше. Если с ней так, с леди, пусть и не высокородной, но всё же девицей высокого происхождения, что же нам со Скином уготовили? Долго соображал. Да уж. Скину моё тугодумство жизни стоило. когда я прямой указ получил госпожу гион не охранять и не защищать а если всё ж таки жива останется после обряда в храме убрать я с другом связался поделился сомнениями странно всё это задумался я если бы девицу прихлопнули со мной ещё до шерха как бы они так ловко устранили принца или надеялись на брата какого брата удивлённо покосился на меня берт близнец атаири кн Покачал головой вояка. «Я жил в Лирии, воевал в Лирии, часто бывал при дворе и на переговорах. У короля Олафа только один сын, и от Ирии знал лично. Сволочью он был, принц наследный. Король выдавал их за одного человека, у них даже имя одно на двоих». «Не знаю, с чего ты это взял». Упорно настаивал на своём Берт. «Невозможно так искусно замаскировать даже близнецов». Аура разная, магия должна хоть чуть-чуть отличаться. Потом хоть раз за столько лет они должны были ошибиться. Один не может знать всё то, что делает и говорит второй. Чем-нибудь да выдать себя. Да ты ири такая скотина, что его повторить дерьма не хватит, по-солдатски грубо закончил он. Я растерянно оглянулся. Зентов экипажа сладко спала, мерт в корзинке довольно щурил жёлтые глаза. Бездна Кого же я Лейка защищать попросил? Мы подлетели к дому на рассвете. На половине пути Берт перебрался в экипаж и задремал. А я всё думал и не находил ответов. Да, мой Тейри вызывал подозрения. Он вёл себя не как высокородный лорд, улыбался и шутил, наслаждался завтраком и без возражений подчинялся требованиям. С искренним интересом и без страха отнёся к созданию бездны, попросила о помощи, и ему было не безразлично, что будет со мной. Ты сейчас очень рискуешь. Странная фраза. Теперь всё мне кажется странным. Хвостатые строгие слишком разумные, словно мне их нарочно всучили для защиты. Чистая юнная аура Светлая полоска на безмянном пальце у принца в храме я не заметил кольца, которое нужно носить очень долго, чтобы остался такой след. Но и у моего тери ничего похожего не было. Каким уровнем магии нужно обладать, чтобы подсунуть мне фальшивую ауру, точно воспроизводящую внешность, но искажающую внутренний мир, характер, чувства, привычки, возможно даже возраст, чтобы я морфа не почувствовала иллюзии? А главное, зачем? Если в храме убили единственного и настоящего Тейри, с кем ради всего святого сейчас находится Лейк, и не затевалось ли всё это только ради того, чтобы подобраться к Винаре? Я соскочил на землю, не дожидаясь, пока экипаж коснётся земли, и бросился в дом полный самых худших подозрений. Даже умудрился не заблудиться, взлетел по лестнице в спальню, заозирался. Разобранная постель, волна белоснежных волос. «Лейк. "Лей! Лей!" подскочил я к другу, хватая его за плечи. "Ты жив?" Винарий сонно зашевелился, сделал жест рукой, отгоняя морок. "Что за дурацкая привычка вечно орать?" заводился юноша. "Ни днём, ни ночью от тебя покоя нет, Кэн. Кэн, что случилось?" "Ничего", облегчённо выдохнул я. "Раз с тобой всё в порядке, всё хорошо." Лэйк окончательно проснулся, потянулся, присел на кровати. — У тебя-то такой вид, словно ты ожидал увидеть вместо меня кого-то ещё. — Ага, — честно признался я. — Труп. Твой. И не поверишь, как я рад, что ошибся. — Верю, — согласился Винари. — Я тоже был бы очень расстроен. Можно спросить, откуда такие мрачные мысли? Да мне Берт тут настроение испортил. «Берт — Берт? — округлил глаза Лэйк. «Он с тобой?» Вздохнув, я обречённо выпалил. «И не он один». Через пару минут остолбеневший перворождённый взирал на моих спутников. Строги были единственными, не вызвавшими у него вопросов. Берт старался слиться со зверьми, а Зентер рассматривала моего друга с неподдельным восхищением и явно выраженным желанием немедленно подкормить. Добил винари мер, выглянувший из корзинки и требовательно запищавший. «А это-то кто?» — начал заикаться от увиденного Лейк. «Мер, откуда?» «Из шерха», — перворождённый обратил на меня взгляд полной непередаваемой нежности и тоски. «Каэн, я подозревал, что этим кончится. Нормальные древние таскают домой девчонок или парней. На некоторое время. Ты же!» «Я так понимаю, это навсегда!» «Ты совершенно прав», — повинно склонил я голову. Нам нужен дом, но прежде скажи мне, где ты, Ири? Спит, недоумённо посмотрел на меня друг. В твоей комнате. Странно, что вся эта суета его не разбудила. Я совершил очередной бросок по лестнице наверх. Ещё немного, и я запомню дорогу. Перед дверью я притормозил. Нехорошо врываться к постороннему человеку. Это же не лей, который у меня ко всему приучен. Стукнув пару раз для приличия, я потянул дверь на себя и заглянул. Комната была совершенно вопиюще пуста. Никаких следов высокородного ни на кровати, ни под ней, ни в шкафу, ни в ванной. В качестве насмешки над самим собой я заглянул ещё и в тумбочку размером с корзинку для мяера. Лорда там, как и следовало ожидать, не обнаружилось. Каэн, солнышко, завтра готов. Я взглянула на Зентус с лёгкой обидой. А почему не лопуся? А пусть теперь это я, гордо заявил Лек, страшно довольный собой. Ему было чем гордиться: за один день найти, купить и обставить дом в столице, подвиг не уступающий деяниям героев и достойный пера поэта. И какой! Двухэтажный, меблированный особняк с прилегающим ухоженным садом, явно не из тех, что продаются годами. Ровный густой газон переходил у декоративные цветущие кустарники, а те терялись в гуще деревьев, доходящих до высокой каменной ограды. В результате Берт уже утыкал ловушками весь забор по периметру, Зента осваивала кухню, строгие, важно обживали новые стойла, а Мер носился вокруг, всем мешал и, тем не менее, вызывал бурю восторгов и умиления. «Однако я становлюсь весьма хозяйственной морфой», — шепнула я себе, не решив, как относиться к своему новому статусу домовладелицы и госпожи. То, что Лейка и Зента станут обожать друг друга, было предсказуемо. Готовила великанша так, что завоевала сердце моего вечно голодного друга навсегда. Смотрела ласково, обращалась уважительно, с глупостями не лезла, но то, что берца идёт со свинари, хотя два телохранителя всегда найдут общий язык. Уже к вечеру они увлечённо обсуждали неизвестные мне приёмы и стратегии, а к ночи отправились совместно приводить в жизнь появившиеся идеи. У Берта в столице не было своего жилья. В квартиру, которую он временно снимал, мы наведались через разрыв пространства и под морком и сразу же вернулись обратно с вещами. Вначале Лейк ворчал, опасаясь конкуренции, но скоро обнаружил, что отставной ветеран не претендует на роль моего компаньона и друга, просто ему, убитому в шерхе, некуда идти. Нежное сердце Винари дрогнуло, и перворождённый сменил гнев на милость. Пропажу лорда Тайри мы не обсуждали. Первый же вопрос Лэка о лерийском принце вызвал у меня столько эмоций, даже не облочённых в слова, что первородённый предпочёл сделать вид, что ничего не спрашивал. Был высокородный, растворился без следа, не велика разница. Мы старательно обходили данную тему настолько тщательно, что само по себе свидетельствовало о многом. Я не хотела о нём говорить. и не мог не думать, и был благодарен Лею, что он это понял. Теперь мы все собрались в столовые и воздавали должное вкуснейшему завтраку. И в отличие от дома скина, Яна права хозяина, вернее, хозяйки, поскольку сейчас была в облике Аяны, могла потребовать добавки, а потом ещё и ещё зента сияла. Знаешь, на полном серьёзе заявил мне Лейк, глядя, как я расправляюсь с очередной порцией, «По-моему, ты созрел для семейной жизни». Я поперхнулась десертом. «Думай, что говоришь», — прошипела, смахивая крошки с платья. «Каэн!» — расплылся в улыбке мой невыносимый друг. «Ты посмотри на себя! Я за тридцать лет не помню, чтобы ты был настолько счастлив! У тебя даже глаза постоянно светятся!» Час от часу не легче. Совсем я страх и совесть потеряла. Осталось только табличку на грудь повесить. «Морфа». или прямиком к королевскому регистратору, так и так ставьте меня злобное ищадие на учёт. Наглый, наевшийся до отвала мерв, вскарабкавшийся на спинки кресла, плюхнулся мне сверху на колени, перекатился на спину, задрал лапы и подставил пушистое мягонькое пузо, чеши. Дажела. И вообще, Винарий потупился. Кен, выйдем в сад. Мне и здесь неплохо. Пожалуйста, Лейк вскочил, стащил с меня обиженно пискнувшего мера, и приглашающий протянул руку. Я пожала плечами и поднялась. Вот какая разница, где разговаривать в саду или в доме, первороджённому так не казалось. Он вытащил меня из столовой и поволок по дорожке из каменных плит в гущу собирающихся цвести кустов. Зима заканчивалась несколько дней и айгер превратится в неудержимое буйство красок и ароматов. Пока же всё это великолепие скрывалось за плотно сжатыми бутонами, в которых исключительно цепкий взгляд Винари заметил полураскрытую первую гроздь, сорвал, протянул и застыл, собираясь с духом. Пальцы ухватили снежно-белую прядь волос, начали теребить, волнуется. «Каэн, прими свой настоящий облик!» Мои глаза без того большие округлились. «Зачем?» «Так надо!» Что на него нашло? Ладно, если просят, мне несложно. Тело поплыло, вытягиваясь и худея, серебряный водопад упал за спину. Ого, уже ниже бёдер. Подстричь, что ли?» Лейк поднял на меня восторженный взгляд. «Какой красивый! Жаль, что ты никогда не бываешь с собой!» Я начал беспокоиться. «Лей, не тяни время! Хочешь что-то сказать, говори!» Юноша глубоко вздохнул и выпалил. Кен, будь моей парой. Мне стало весело. Безна, а я-то испугался. Шутки твои лее устарели уже, стоило из-за них на улицу вытаскивать. Перворождённый вдруг тихонько всхлипнул. Да не шучу я, Кен. Вернее, обычно шучу, но не сейчас. Помнишь, ты сказал: "Решай сам". Вот я и решил. Я хочу быть с тобой. Всегда хотел, но ты отталкивал, а я не сдавался. терпело ждал. И вчера, когда ты утром ворвался и так переживал, мне показалось, что ты жалился надо мной. Потом бедала к этих притащил Строгов, оставил мера приволок. Дом согласился купить наконец-то. И я подумал, что у нас с тобой может быть нормальная, счастливая жизнь, семья, близость. Я отвернулся. Кен, я всё понимаю, даже то, что ты не мужчина, не женщина, но в любом обличии это ты. Я готов принять тебя таким, как есть. Будешь парнем, вместе гуляем, станешь девушкой, разделим постель. Кэн, если мне безразлично, как ты выглядишь, а важно то, что ты чувствуешь, наверное, это и есть любовь. У нас никогда не будет детей, сказал я. Придумаем что-нибудь. Неважно. Важно, «Важно» возразил я. Ты ещё очень юн ли, почти ребёнок. «Перед тобой тысячи лет. Однажды ты встретишь свою настоящую пару, и тогда ты не станешь колебаться, любовь это или, наверное, любовь. И всё у тебя будет, и семья, и дети. Винари выжили, вы способны смешивать кровь с человеческой. У вас есть будущее. Не стоит тебе привязывать себя к проклятому, одинокому, бесплодному созданию. Ты не бесплоден», — запротестовал Лейк. «Да, я просто лишён возможности иметь детей от представителей иных рас. Прости, Лей». Перед глазами всё поплыло. Сад, кусты, расстроенное лицо Лейка. Я смахнул с ресниц так постыдно навернувшиеся слёзы. «Каэн!» — Винари обнял меня, прижал груди, виновата засопел. «Ты меня прости, не стоило тебя мучить. Ты только помни, я и дальше буду ждать. Вдруг ты передумаешь. Лишь намекни». Я уткнулся в его снежную гриву. Лейк, перворождённый, прекрасный и мужественный, из всех вариантов лучший, если не единственный. И он мне нравится, а я нравлюсь ему. Действительно, таким, каким создан. Почему я сопротивляюсь? На что надеюсь? Пока я жив, ты никогда не будешь одинок, шипнул мне Винари. В этот момент я был близок к тому, чтобы уступить. Распускающаяся ветка ожидания весны. Моё тело начало меняться. Лейс закахнула, ощутив, как нечто бесплотное в его объятиях превращается в девушку, наливающиеся груди и алый румянец на щеках. Мои губы напротив его. Если сейчас он произнесёт моё истинное имя, пути назад не останется. Строгие оглушительно взревели, заставив дёрнуться. Очарование ушло. Я уже среднего рода рванулся к стойлам. Звери бились о перегородки, крылья молотили в воздух. Что происходит? подскочил взволнованный Лейк. Со стороны дома спешила Дента. Я распахнул дверцы, две чёрные громадины прильнули ко мне, обвили хвостами, накрыли крыльями чуть ли не душа. Они взбесились? удивлённо разглядовал зверей Винари. Оба строго одновременно повернули к нему лобастые головы и зашипели, весьма грозно. Невероятная догадка вспыхнула в моей голове, была отметена и вновь вернулась. «Лей!» — неуверенно откликнулся я, успокаивающе поглаживая чёрные и пышущие жаром бока. «Кажется, они ревнуют». «Бред!» — отозвался перворождённый. «Строгий не настолько разумный!» Один из дверей оторвал от меня длиннющий хвост и легонько постучал винаре по лбу. Лей с вызовом выступил вперёд. Строк недовольно отпихнул его лапой. Юноша насупился и упёр руки в бока. Летон фыркнул ему в лицо. "Значит так", решительно вырвался я из плена второго хвоста и встал между зверьми и Винари. "Леи, мой друг, если я решу быть с ним, то буду независимо от вашего отношения", мысленно прибавил я. Строгие уставились на меня янтарными и медовыми парами глаз, присели на задние лапы и протестующе замотали головами. Они со мной не соглашались. Будете спорить? Отведу на рынок и продам, пообещал я. Наверное, моему голосу недоставало убедительности. Более высокий строк насмешливо наморщил нос и легонько дунул мне в лицо, взметнув серебряные пряди. Ой, я и забыл, что в настоящем оглыке. "Каен, солнышко", заговорила Зента. "Это правда ты? Теперь ты тоже можешь спросить: мужчина я или женщина?" скливо протянул я. А что, от этого мне как-то иначе готовить придётся? лукаво усмехнулась женщина. Тебя в любом обличии кормить одно удовольствие. Не привередничаешь, ешь с аппетитом. Ну а съел ты или съела, мне без разницы. Мне захотелось её обнять и расцеловать, прямо в румяные гладкие щёки. Солнышко, только поправь, если ошибаюсь. Твои стражатки лопуси за тобой ухаживать не дают. Я смущённо кивнула, а лей покраснел. «Теперь строги нам указывать станут!» Великанша задумчиво смирила его взглядом. «Лапуся, не серчай, но эти звери поумнее иных хозяев будут. Пойдём-ка со мной!» Она сгребла юношу рукой, толщиной не уступающей лапе строго, и утащила его с такой же лёгкостью, как летуны меня. «Довольны!» — сердито поинтересовался я у крылатых нахалов. Все радостно кивнули, а до меня дошло, что я разговариваю с животными, и не с помощью зова, а вслух, как с людьми. Мир сошёл с ума. Винарий выбирает пару иморфу, та обзаводится хозяйством и позволяет командовать собой строгом. Что дальше? Королевский дворец в Ойгери мне никогда не нравился. Старый и неудобный, тысячу раз перестраиваемый, но не ставший от этого лучше, бестолковый в переплетении своих узких и мрачных коридоров, не мудрено, что Фернар предпочитает Бахр. Величаво шествуя за провожатым, я презрительно морщила на пудренный нос. Хотелось чихнуть, но леди Шиане, облик которой я скопировала, никогда бы не скатилась до подобного нарушения этикета». Сама высокородная леди в настоящий момент отдыхала в герсе, так что вероятность столкнуться с ней равнялась нулю. Но я следовала правилам и старательно подражала оригиналу. Прошу вас. Провожатый распахнул передо мной двухстворчатую дверь и почтительно поклонился, пропуская вперёд. Выпрямившись так, что ещё немного, и достопочтимая леди начала бы заваливаться назад, я вплыла в приёмную. Массивные двери, сомкнувшиеся за моей спиной, отрезали мне путь к бегству. Я и не собиралась отступать. "Леди Шиани?" высокий голос королевы прозвучал с лёгким недоумением и неподдельным любопытством. "Ваше величество?" Я поклонилась, не щадя спины высокородной леди, давно утратившей юношескую гибкость. "Вы желали меня видеть?" Оглядевшись, я удовлетворённо отметила, что в комнате мы одни. Велена стояла у окна, Белоснежные волосы красиво выделялись на фоне неба. "Я узнала, что вы пожелали видеть меня". Женщина подобралась, хищно подалась вперёд. Крылья тонкого носа затрепетали бессмысленно. "У нас нет ни особого запаха, ни каких-либо иных отклонений. Разве ж то аура? Но то, чтобы её прочесть, надо быть архимагом". Велена им не являлась, но обладала умом Подойдя на расстояние пары локтей, она без особого страха взглянула в лицо. Задумалась. "Как вы докажете, что вы именно та, кого я искала?" В ответ я перетекла в облик самой королевы. В её глазах появился испуг. "Но как же? Вы до меня не дотрагивались?" "Ваше величество верит слухам", ухмыльнулась я. Велина обошла меня кругом. Если бы не платье, нас можно было бы спутать. Есть ли ещё что-то из области этих слухов, о чём я не знаю? Возможно, я не в курсе, что известно вашему величеству. Королева размышляла недолго. Любезным жестом указала мне на кресло и села сама. Я повторила её изящную манеру присаживаться, вызвав раздражение. Вы не могли бы принять обратно ваш облик, леди Шиани? «Неприятно смотреть на себя в старушечьем туалете!» «Высокородная леди Шианя, 64 года, Ваше Величество!» «Да? Так много? А зачем вы мне это сообщили?» Мне надоели эти игры, и я заявила, глядя прямо в гладкое бело-розовое лицо. «Затем, что странно слышать подобное от существа, которому 300 лет, 308, если быть точной!» «Для вас истинный, ваше величество, это преклонный возраст. Сколько живут полукровки? А сколько живёте вы?» – сощурила она разом посветлевшие глаза. «Прибавьте ещё ноль». В её взгляде вспыхнула зависть. «Морфа! Держитесь в рамках приличий», – посоветовала я, скривившись. Я же не называю вас смеском, как принято у ваших родичи. Даже не помню, что означало бы половину крови Винаря, говорящей о насилии над одним из родителей, а именно той в ком от первородённых едва ли четвёртая часть. О, она была умна и поняв, что здесь ей меня не переиграть, мгновенно сменила тон. В таком случае, как мне вас называть? Леди Шиани вполне подходит. Леди Шиани. «Такие подробные сведения вы черпаете из аур. Так поступают все сильные маги. Маги не способны назвать возраст с точностью до года». Я вызывающе зевнула. «Вы желали видеть меня, чтобы поговорить о магии? Вы слишком нетерпеливы для столь долго живущего существа. Не люблю ходить вокруг да около». Случайно я оказалась втянута в ваши интриги. Хотелось бы понять, насколько велика вероятность выйти из них с наименьшими потерями. Елена посмотрела на меня с одобрением. А знаете, леди Шиани, мне тоже надоела маска. Её облик задрожал и растаял. Передо мной сидела пожилая, но вполне крепкая и энергичная женщина. Светлокожая и голубоглазая, с еле намеченными морщинами на лбу и в уголках губ. Волосы не изменились. Снежно-белые пряди были её собственным достоянием. Мне даже жаль, что наше знакомство состоялось столь поздно, но и я не ожидала, что известный на два королевства маг, мистер Личин, действительно морфа. Жрицы Валерии лютовали, как никогда. Вы же не ждёте, что я сейчас кину что-то объяснять вам или оправдываться. Я всё равно вам не поверю, поэтому не тратьте напрасно время и силы. Вы меня искали, и я пришла сама. Сразу определимся. Участвовать в ваших планах я не хочу и не буду. Смею спросить, почему. Стараюсь держаться подальше от политики, слишком грязно и опасно». Велена звонко рассмеялась. «Ха-ха-ха-ха! Политика — это власть! Какой смысл жить столь долго, не обладая ею? Предпочитая стойло дворцам? Три тысячи лет прозябания? Зачем вам такая жизнь?» Хотелось рассказать ей про древнюю расу, которую я не знала единой власти, правительств, титулов и сословных различий, сила, магия, слияние с миром, возможность творить и создавать, счастье в близости, семье и отношениях. Я не стала сотрясать воздух, она всё равно не поймёт. И мира того больше нет. В свои три тысячи лет мне предстоит жить с людьми и по их законам. На вашем месте я радовалась бы, что мы не стремились править людьми, произнесла я, глядя в край подола моего расшитого золотой нитью платья. Да мы и отпор вам толком не давали. Велена, я не хочу лезть в ваши забавы. Объединяйте королевства, завоевывайте архивы, меня только оставьте в покое и тех немногих, кто мне дорог. Дайте мне спокойно существовать, и я не трону вас. А вы можете? спросила королева. тронуть. Даже не сомневайтесь, поверьте, ваше величество, одно дело выловить и истребить тех, кто не хочет сопротивляться, и совсем другое вывести из себя существо, которому нечего терять. "Будь это так", бросила полукровка. "Ты бы сюда не пришла, а у каждого есть что-то, что он боится потерять: независимость, жизнь близких, даже у твари безны. Кем-то же ты дорожишь?" Ты не думала, что и на тебя найдётся управа? Злость вырвалась наружу. Велена открыла душу, как прежде лицо. Очень скоро вся власть в мире будет принадлежать мне. Ты должна быть со мной заодно. Я покачала головой. Ваше величество, вы добились всего, чего хотели. создали свою империю завтра ваш муж случайно умрёт его безутешная вдова последует за ним а вы в образе огня станете властвовать зачем вам я трудно всё время носить личину тебе рождённый с даром менять тела словно платье это не понять а у меня дохнет уже третий архимаг помоги морфа тебе ничего не стоит изображать меня время от времени Я дам тебе всё, что просишь. Власть, деньги, титул. Свободу. Разумеется, ты будешь вольна в свободное время делать всё, что пожелаешь. Боюсь, — усмехнулась я, — у нас разные понятия о свободе. Я не могу принять ваше предложение, но своё оставляю в силе. Прощайте, ваше величество. Королева снова набросила морок и обожгла меня свирепым взглядом. «Ты пожалеешь, Морфа!» Где ты был? взволнованно спросил меня Лейк. Я устало опустилась на диван рядом с ним, разговаривала с нашей новой императрицей, принцессой Агнии, королевой Еленой, хотя очень скуро она примет облик Агнии. Она морфа, если бы, я вздохнула. Она смесак, сильный мак огня, совершенствовалась 300 лет, постоянно находилась под личиной, как я. Во мне вспыхнул гнев. Мико и я вскочил, сорвал с себя платье леди Шиани и развеял его в пыль, а потом стал собой, настоящим. Лэй глянул на меня, покраснел, быстренько сбегал к себе в комнату и притащил запасные штаны и рубашку. «Надо тебе одежду заказать», озабоченно пробормотал он. «Определиться бы только у мужского портного или дамского», в сердцах бросил я. «К тому же...» Велена в ближайшем будущем собирается сама заботиться о моём гардеробе. Лей, она не оставит меня в покое. Ей нужна чёртова морфа. Ей трудно держать личину, она найдёт средство надавить на меня и добиться своего. Да просто издаст указ, и нас снова будут ловить, пытать, казнить, жечь. А нам опять придётся бежать, скрываться, жить под морыком. Всю жизнь я только и делаю, что отступаю и прячусь. Я вдруг понял, что дрожу от негодования. Винари растерялся. «Каэн, ты на меня злишься?» «Не на тебя», — помотал я головой. «На себя». «А на себя-то за что?» «За то, что думаю, как убежать. В Архил, а то и подальше, что заранее готов сдаться. Раньше бы я так и сделал, уже на полпути и столицы бы были. Бросил бы всё, дом, строгов, людей, что нуждается в моей помощи». Перворождённый смотрел на меня, широко распахнул глаза. «Я устал всё время бегать, Лейк», — глухо произнёс я. Отрастив коготь на указательном пальце, я собрал волосы в хвост и укоротил их на треть. Отрезанная шёлковая масса на моей ладони подумала, дрогнула, и с ребристой змейкой уползла под кожу. «Мне надоело жить в чужом теле, съёмных квартирах и со случайными соседями. Ты прав». «Я созрел для собственного облика дома и семьи. Пусть эта семья состоит из винари, людей и строгов!» Пушистый колобок шлёпнулся мне на колени и запищал. «И этого наглого мера!» Одежду мне мы подобрали через четверть часа в ближайшем приличном магазине, торгующем готовым платьем. Мужскую — Простое отсутствие груди решило вопрос. Да и сложением я походил скорее на хрупкого парня, нежели на плечистую девицу. Подгонять не пришлось, сидела на мне всё идеально. Малодёнки продавщицы своим хихиканьем и перемигиванием изрядно смущали, ровно до той минуты, когда Лэй ревниво прошептал мне в ухо: "Первый раз в моей жизни всё девичье внимание достаётся не мне". Вот кто ты, Каэн, после этого? И сам мне отказал и девиц всех приворожил. Я сделал вид, что не расслышал, но к шепоткам за спиной начал относиться спокойнее. К тому же Винарий прибедняется, готов поспорить на что угодно, одна из очаровательных помощниц сегодня же окажется в его постели. Леет и леет пять локтей неотразимого человеческого обояния. Домой я явился разодетый не хуже высокородных, в состоянии между возбуждением от собственной смелости и сожалением о своей же глупости. Лайк всю дорогу прятал улыбку и старательно отводил взгляд. Решимость моя таилась в каждом встречном прохожем, провожающем меня долгим взглядом. Никаких табличек уже не требовалось, а моё ведовы принадлежности кричала каждая клеточка моего тела, а королевский регистратор наверняка поджидает меня у ворот. Честно признаюсь, последние шаги до дома я с трудом заставлял себя не бежать. У дверей нас встречали зенты и берт И если в поддержке добрый великанший Яни не сомневался, то выражение лица вояки меня поразило. Ветеран смотрел так, словно он ждал врага на поле боя, и ему явился парламентарий и сообщил, что война окончена. Кэн дрогнул его голос. Неужели правда, что мы вас всех извели? С последним представителем своего вида я столкнулся 80 лет назад, бесстрастно, как о чём-то незначительном, ответил я. когда его сожгли на моих глазах. К сожалению, мне не удалось перекинуться с ним даже словом. Ходили слухи, что в кассе нас вылавливали и позже, но я не уверен, что это соответствует действительности. Морфу нельзя определить по внешним признакам. Ауру мы маскируем так, что я сам, стоя рядом, нигде не угадаю соплеменника. Так что, пока мы не начнём меняться, почему ты спрашиваешь? «Потому что мне очень жаль», — склонил голову Берд. «По-настоящему жаль, Каэн, что таких, как ты, больше нет. Зачем вы принимаете людской облик? Настолько совершенные существа. Это вынужденная мера. Не знаю почему, но мне захотелось объяснить. И ни одному бывшему солдату, но и Зенте, не сводящей с меня восхищённого и ласкового взгляда. И Лейку, который всегда старался обходить болезненные темы. Раньше мы менялись только для себя». Принимая пожелания нашей пары, мужчина, женщина, повыше по фигуристости, тела пластичны, скучно жить в одном и том же образе тысячи лет, а потом мир заполонили люди. Мы не ожидали нападения и оказались беспомощны. Мой вид был истреблён прежде, чем мы осознали, что происходит. С нами не сражались, нас уничтожали. Не брали в плен, не ставили условий, не слышали просьб о мире. Нам некуда было бежать, а сопротивляться мы не умели. Мы начали скрываться в человеческом обличии. Оказалось, что чтение ауры даёт возможность создать точную копию её владельца. Так мы выиграли несколько веков жизни и постоянной травли. Кэн очень серьёзно посмотрел на меня человек, привыкший сражаться. Я видел, на что ты способен. Пространственные переходы. Полное подчинение стихии, ментальное воздействие, целительство, подозреваю, это далеко не всё. Почему при таком запредельном уровне владения магией вы не дали отпор? Я вздохнул и предельно честно ответил. Мы не умели убивать и не хотели. Каждого из нас воспитывали в уважении к любой разумной жизни, а людей мы пусть и презираем, но считаем себе подобными. Солнышко подбочинилась Зента. «Хоть нам-то ты голову не морочь! Это ты-то людей презираешь? Да святая Алтея, рядом с тобой кичливая зазнайка!» Рядом фыркнул Лейк. Берт подмигнул ему. «Демоны, у меня теперь что, два телохранителя?» «Пойдёмте-ка лучше обедать!» — властно заявила Зента. Дом в столице, два охранника, потрясающая кухарка, собственный выезд, давно мера о себе не напоминал. И как я всё это буду содержать? Вернее, на что? Лей, — повернулся я к Винаре. После обеда надо поговорить.